Если на то пошло, нормальный человек вообще не будет 200 долларов на такую чушь тратить. Но факт есть факт. Слово «власть». И тогда становится понятной некоторая незавершенность того, что сделал колдун. То есть можно предположить, что все убийства были как бы подготовкой к одному, последнему, которое должен совершить человек с фамилией, начинающейся на «Т». Надежда просмотрела список и нашла там фамилию Тарасов, Единственную фамилию, начинающуюся на «Т». Через минуту она уже набирала номер телефона Димкиных родителей. Хорошо, что трубку взял сам Олег, а то неудобно было бы объяснять Веронике, зачем Надежде срочно понадобился ее муж поздно вечером. Олег, не сочтите меня ненормальной, но я вот что заметила. И она шепотом поведала ему о своих изысканиях. Я, конечно, понимаю, что выглядит это не солидно. Но вы сами над этим подумайте и решите, что можно предпринять. но ну, хорошо бы выяснить что-нибудь про этого Тарасова. Проследить за ним, что ли? У вас возможностей больше. Подумаю, — коротко ответил Олег и отключился. Очевидно, за этот день Надежда ему порядочно надоела. Лежа в постели, Надежда поймала себя на некотором беспокойстве. Какой-то червячок точил ее тихонько. Она проанализировала собственное чувство и поняла, что ее беспокоит мягкий знак в слове «власть». Никакая фамилия не может начинаться с мягкого знака. Надежда подумала еще немного и решила пока на мягкий знак не обращать внимания. На следующее утро после разговора с Надеждой перед Олегом лежала компьютерная распечатка, в которой было все, что удалось узнать по поводу Тарасова. Это не составило особого труда, поскольку в списках, которые специалист Олега похитил из офиса тибетского мага, рядом с фамилией стояли инициалы и телефон, чтобы, надо полагать, учитель мог сообщить своим ученикам, если у него изменятся обстоятельства, что занятия, допустим, переносятся на другое время и тому подобное. Телефон оказался домашним, то есть квартирным, но при проверке выяснилось, что по этому адресу Тарасов, ЮМ, хоть и проживает, но не прописан. Позвонили по телефону. Олег представился сотрудником центра, ответил женский голос, довольно испуганный. Долго припирались. Хозяйка сначала сказала, что тут такой не живет, потом что живет, но сегодня его не будет, потом что будет, но позже к вечеру, и бросила трубку. После этого Олега осенило, и он попросил девушку из приемной перезвонить по тому же телефону и попросить женским голосом Юру. Он решил рискнуть и назвать Тарасова Юрием, а не Юлианом. После того, как девушка натурально женским голосом попросила Юру, хозяйка квартиры мгновенно озверела и крикнула в трубку, чтобы сами приходили и расталкивали этого пьяницу. А у нее уже сил нет никаких каждое утро водой его обливать. И что, для чего он ей нужен, она сама не понимает, потому что нигде не работает, а только ест и пьет. И чтобы в следующий раз звонили ему домой по месту прописки, потому что она хозяйка квартиры. Сегодня же Юрку выгонят обратно домой к жене, и чтобы духу его здесь не было, и всех его девиц тоже. Девушка несколько ошарашенно посмотрела в трубку, потом перевела недоуменный взгляд на Олега, но он поблагодарил ее и отпустил, не вдаваясь в подробности. Из всего услышанного Олег сделал вывод, что Тарасов Юрий Михайлович, надо полагать, сильно зашибает, и именно поэтому записался на курсы к тибетскому магу, чтобы тот помог ему прийти в норму. Вряд ли такой человек может представлять интерес для преступных замыслов тибетского колдуна. Но Олег вспомнил нищего осветителя Локоткова и решил не пренебрегать ничем. Поэтому он подумал немного, потом позвонил по телефону своему хорошему знакомому из милиции и в приватной беседе попросил у него двух оперативников для слежки.